Воробьев появился, когда полковник и капиталина завтракали на кухне. Молча вытащил сумку с одеждой, поставил в передний и вознамерился тут же уйти. Садись к столу, приказал Арчеладзе. Он не ожидал здесь увидеть Капиталину. Причем в обществе хозяйки, хлопочащей на кухне. Мужской японский халат в павлинах домашние туфли, ей нево что было одеться, поскольку у полковника в квартире не нашлось никаких женских вещей. Воробьев все-таки сел. «Кофе или чай?» — спросила Капиталина. «Он будет есть свои грибы», — язвительно сказал Эрчауадзе. «Много поганок насобирал». «Простите, товарищ полковник», — повинился тот. «И ты, и вы, Капиталина, простите меня. Я просто...» Ничего не понял, не ожидал. Капиталина налила ему две чашки, чай и кофе. Он махнул их, обжигаясь обе. Сидел, как побитый пес, и в глазах его сквозил тот же страх, что был у подонков из спецподразделения. Когда Капиталина ушла переодеваться, Арчеладзе неожиданно стукнул его по шее. — Понял, за что? — Понял. Спасибо за науку. Спасибо, мало, отрезал полковник. Остальное дам на службе и посмотрю, как ты меня благодарить станешь. В отделе полковника поздравляли со званием генерала. Хотелось верить, что делают это откровенно. Никто не ведал о тайной войне между ним и комиссаром. Арчеладзе приходилось кивать, скромно бормотать спасибо. Кроме этой неприятной суеты, Он знал, что сейчас разыгрывается еще одна Среди немногих женщин отдела, где уже наверняка пытают капиталину. Он вызвал Кутасова и приказал никого не впускать. Командир спецподразделения, этот вечный живчик, пересмешник и хохотун, пришел от чего-то мрачное. Поздравляю, товарищ генерал, вяло сказал он. Прошу тебя, Сережа, никогда. «Не называй меня генералом», — попросил Арчеладзе. «Должно быть, ты понимаешь, почему и ради чего происходит этот спектакль. Ты же трюкач». Кутасов слегка оживился. «Ничего не понимаю, Эдарт Никонорович. Такие трюки и Голливуду не снились. То ли смена власти, то ли государственный переворот, то ли утверждение диктатуры. Черт ногу сломит». Кто режиссер всей этой авантюры? Спроси что-нибудь полегче, отмахнулся полковник, чтобы не дискутировать. Как прошел пленер? Там все в порядке, без интереса проговорил Кутасов. Сработали хорошо. Есть видеопленка, трофеи сейчас принесут. Видеопленку пусть тоже принесут. Не вздумай копировать. А как мне делать потом разбор полетов? Ищи другой способ. «И больше на таких тренажах ничего не снимать», — приказал полковник. «Это не Мосфильм, Сережа. В моей машине лежит оружие, четыре автомата и пять пистолетов. Забери к себе в подразделение, запри в тайник. Использовать будешь только на пленерах. Понадобится — бросишь один ствол на месте преступления». «Все понял», — сообразил Кутасов. Неплохо было бы оставить в Валькирии. Да уж неплохо, но теперь поздно, — пожалел полковник. Спасибо за службу. Премию получите позднее, чтобы не привлекать внимания. Полковник дождался, когда принесут трофеи и видеопленку. Упаковал все в сумку и запер в сейф. Следовало создать небольшую группу из аналитиков для обработки захваченных материалов фирмы. Но среди этих мыслителей, среди штурманов, сидел человек-комиссара, один из четырех шпионов, кто приносил информацию капиталине. Прежде всего следовало избавиться от этих людей, сразу от всех. И полковник тут же вызвал помощника, велел ему заготовить приказ о создании группы быстрого реагирования в составе четырех человек и перечислил всех людей комиссара. Этот способ был простой и надежный. Через неделю-другую, когда кадры министерства опять придут искать жертвы под сокращение, можно спокойно отдать эту группу на съедение, поскольку работы по быстрому реагированию не будет. «Товарищ генерал, произошло ЧП», — вдруг сказал помощник. Не хотели сразу докладывать, чтобы не омрачать радости. Что? Опять «Вишневый москвич»? Так точно. Вы распорядились ночью послать двух человек из оперативной группы. В семь утра я их послал. Они вскрыли машину. Там оказалась мина большой мощности. Оперативники госпитализированы. «Москвич» сгорел. Взрывом и огнем повредило две рядом стоящие машины. «Все, пора с этим кончать», — отрубил полковник. «Машину к подъезду я должен сам посмотреть». Через десять минут он был возле гостиницы «Москва». Пожар уже потушили, но вокруг автомобильной стоянки ОМОН держал оцепление. Полковник прошел в этот зловещий круг, предъявил удостоверение милицейскому подполковнику. «Что здесь произошло?» — А патриоты, суки, бомбы подкладывают! — с сильным украинским акцентом визгливо сказал подполковник. — Хотят посеять панику, волну поднимают.